Они проехали несколько остановок на трамвае и вышли на центральной площади. Дипломат Вавет засунул боком в большой и прочный полиэтиленовый пакет, чтобы не бросался в глаза. Адель позвонила из автомата и получил подтверждение, что деньги приготовлены, и сообщила директору, куда тот должен незамедлительно явиться. Сердце вовца буквально рвалось на части от избытка чувств. Тут был восторг, предвкушение успеха, боязнь неудачи и ужас от примитивной бомбы в чемоданчике. Он поклялся себе, что только убедившись в наличии долларов, обезвредит мину. Завернутый в бумагу длинные ножницы он положил в сумочку Адели, правда не объяснив ей, зачем они нужны. Адель стояла на самом углу, как было велено. Здесь, на одном из самых людных перекрестков Екатеринбурга, машину остановить было невозможно. Директору пришлось бы подойти самому, а на виду у массы людей рискованно устраивать провокации. Да и милицейский наряд слоняется в полусотни шагов от входа на станцию метро. Повец находился неподалеку, на автобусной остановке. Маскируясь в толпе, наблюдал со стороны. Кто-то тронул его за локоть. «Привет, Меншиков!» Он нервно оглянулся. Перед ним стоял улыбающийся начальник режимного отдела Васильев. Вовец что-то замычал, забормотал, настолько оказался не готов к подобной встрече. Полковник в легком светлом костюме, по-летнему без галстука, верхние пуговица белой рубашки расстегнута, мягко, но настойчиво потянул вовца за локоть в сторону, в тень у стены консерватории. «Что, не ожидал? А я был о тебе лучшего мнения». «Нехорошо». Он подождал ответа, но вовец промолчал. Тогда полковник пояснил. «Нехорошо брать чужое». «Что, например?» – севшим голосом выдавил из себя в овец. Горло сразу пересохло, в висках запульсировало. Он почувствовал, что на этот раз влип капитально. Обходительный тон полковника не мог его обмануть. «Да вот, например». Василий Степанович оттянул пальцем край полиэтиленового пакета. Заглянул внутрь. «Портфельчик с бумажками. Ну-ка дай сюда». Тем же пальцем он подцепил полиэтиленовые ручки и потянул к себе. А двумя пальцами другой руки, словно клещами, сдавил запястье вовца. Острая Острый боль пронзила руку, выжигла по самое плечо. На глазах у него выступили слезы, пальцы сами разжались и выпустили ручки пакета. «А ты мне вообще-то нравишься!» Лихо утер сопляков моего приятеля. «Кстати, познакомься!» И тут рядом с ним появился штурмфюрер». Вышел откуда-то из-за спины в овца. Похоже, он все время находился сзади, страхуй полковника. Он тоже улыбался приветливо и несколько иронично. А мы знакомы, по крайней мере, заочно. Да не шугайся так, прочитал страх в глазах в овца, хоть тот и пытался взять себя в руки. Усмехнулся. Охота закончена. Я не так давно был в бане. Сейчас прямо оттуда. «Молодец, здорово придумал. Зря только обратно бруси не положил. Так что пленки и фотографии я забрал. Насколько я понимаю, ты слышал ночной разговор и подумал, что я тоже сотрудник конторы. Бывший, бывший. Никто больше тебя гонять не будет. Наоборот, нам такие люди нужны. Как насчет поработать на нас?» «Миллионы баксов не обещаем», — снова включился в разговор полковник. «А штуку в месяц вполне. Нестандартно мыслишь, выкручиваться умеешь. За помощью обратился только когда уже всё кончилось». «А насчёт этого?» – постучал пальцем по кейсу в пакете. «Извини, директор тоже к нам обратился. Хотел от нас свои махинации спрятать. Будет теперь не пять процентов за крышу отстёгивать, а все 50%. Скрипнули тормоза. Возле автобусной остановки остановился чёрный «Вольво». Вовец узнал директорскую машину. Сам большой босс сидел на заднем сиденье, откинувшись на спинку, и смотрел в противоположную сторону. «Ну, нам пора», – покровительственно кивнул полковник и дружелюбно. «Спасибо, что сберег». Прощально махнул пакетом, пошел к машине, разрезая толпящийся на остановке народ, как ледокол. Распахнул заднюю дверцу. Фюрер чуть задержался. «Да», – «Карабин с ружьишком пришлось конфисковать, извини!» «А это возвращаю!» Он достал из внутреннего кармана и протянул вовцу сложенную анисимовскую карту озера. «Ты пока думай над нашим предложением. Поможешь потом место под новую базу найти!» Он дружески подмигнул и, побежав к автомобилю, мгновенно оказался на переднем сиденье. Можно подумать, всю жизнь не этому тренировался. Вольво плавно отчалил от поребрика. Круто развернулся поперёк проспекта, встав в дальний ряд перед светофором, видно, собираясь свернуть. Вовец тупо смотрел вслед исчезающему миллиону. Подбежала запыхавшаяся Адель. Нетерпеливо схватил его за руки. «Где? Деньги где?» Недуменно уставилась на сложенную карту. «А дипломат?» Она проследила его взгляд, тряхнул за плечи, приводя в чувство. И вовец очнулся. «Козлы!» Чтобы вы подавились этой капустой!» Посмотрел на Адель, словно узнавая после долгой разлуки. «Пошли отсюда, здесь слишком опасно!» Быстро пошёл, таща её за руку. «Нет, ты погоди!» – не унималась Адель. «Ты что, всё прошляпил? Всё отдал, да?» «Ах ты, шляпа! Раззява! Да как ты мог? Как ты посмел? Это же мои деньги! Да я из-за этого...» Они были уже на углу, когда в оглянулся через плечо. Директорский Вольва уносился вверх по улице имени женского дня 8 марта, в сторону драмтеатра, и уже был на бульваре набережной городского пруда, быстро уменьшаяся в размерах. И вдруг превратился в клубок огня и дыма. Черные ошметки и клочья огня полетели в разные стороны. Через пару секунд донесся грохот. Теплая пыльная волна ударила в спину, Пронеслись по воздуху какие-то бумажки и шляпки. Звякнули окна верхних этажей. Звонко посыпались на асфальт стеклянные обломки. Уличная толпа вокруг взвыла и бросилась бежать. Бовец тоже побежал, волоча за руку истерично рыдающий Адель. А навстречу им бежали другие люди, торопясь узнать и увидеть, что же это так здорово грохнуло. Словно после знаменитого взрыва вагонов со взрывчаткой на сортировке 10 лет назад Последствия всяческих взрывов стали любимым зрелищем свердловчан, теперь уже екатеринбуржцев. Они спустились в прохладный вестибюль метро. Снизу поднимались люди, которые еще ничего не знали, и неодобрительно поглядывали на вовца, пытавшегося успокоить всхлипывающую женщину. Зато вниз никто не спешил. Адель достала из сумочки платок, промокнула лицо. «Знаешь что...» Глаза её смотрели отчуждённо, как бы сквозь в овца. «Никогда! Слышишь, никогда даже не приближайся ко мне! Видеть тебя не могу!» Она толкнула бесшумную стеклянную дверь, и каблучки её дробно застучали по гранитным ступеням. В показалось, что она сейчас заплачет от обиды и горечи, но удержался. Только с раздражением швырнул бесценную анисимовскую карту в мусорную урну. «И тут же пожалел! Карта-то здесь при чём?» Запустил руку в глубокий черный зев, отыскивая брошенное. Опять люди поднимались снизу. Видно, поезд пришел. Смотрели на него, как на идиота. Он все-таки достал карту, вытер от джинсы, засунул в задний карман. Пусть торчит. Стал подниматься вверх по лестнице. А наверху сияло солнце, голосили люди и выли сирены специальных машин. И вдруг вовец почувствовал какую-то внутреннюю перемену. Ему сделалось легко и свободно, будто сбросил тяжкий груз, пригнетавший его все последние дни. Страх, тревожные нервные чувства постоянной опасности, злость и ненависть покинули его. Словно переступил невидимый барьер, оставив позади прежнюю свою оболочку. Став другим, спокойным, уверенным и сильным. А в остальном все вернулось на круги своя. Как и несколько дней назад он снова был без работы, без денег, без женщины. Но разве в этом смысл? Что ж, и в этом тоже. Но не главный. Вечерний Екатеринбург. Криминальная хроника. Вчера в 16.50 сработало неустановленное взрывное устройство в автомобиле Volvo. Трое пассажиров погибли. Директор АО «Спецтехнология», начальник охраны этого же предприятия, его заместитель, оба бывшие работники КГБ, Шофер в тяжелом состоянии находится в больнице. Никто из прохожих не пострадал. Очевидно, это очередное заказное убийство, совершенное с помощью радиоуправляемой мины. Недавно были убиты главный инженер и главный бухгалтер того же предприятия. Компетентные органы ведут расследование. Впрочем, как показывает практика, подобные преступления, как правило, не раскрываются. Газета оказалась права. Это преступление осталось нераскрытым. Конец книги. Екатеринбург, 1995-2002. Читал Сергей Яковлев.